Глава восемнадцатая. Не нужно было гадать, в каком расположении духа находился Стас дома. Злой как чёрт. Мой жених метал громы и молнии, ходил из угла в угол по спальне. Уперев руки в бока, он остановился на секунду, опустив глаза в пол, задышал рвано и сипло. Я насторожилась, но не придавала сильного значения его вспышке. «Стас, успокойся уже!» Не выдержала я и хотела приласкать своего мужчину, но он отшатнулся от меня, стоило мне протянуть руку к нему. Я замерла в недоумении. Раньше он никогда не отказывался от моих ласк. «Я не понимаю тебя», — почти шепотом произнесла, и только тогда Стас поднял глаза на меня. В них я не ощутила к себе ничего. Пустота. Как будто моего жениха подменили. «Что между вами произошло?» Стас снова задал мне вопрос, с которым встретил 20 минут назад на пороге квартиры, когда я вернулась домой. Оторопев, я замотала головой. «Ничего, я тебе уже об этом говорила. Зачем спрашивать ещё раз?» Стас сощурил глаза, как будто ему была известна вся правда, и он проверял меня. Привкус горечи от предположения подобного заставил меня заледенеть и окончательно расстроиться. «Почему-то мне кажется, что ты врёшь», заявил он, гордо вскинув головой. «Сама не своя, я не отдавала отчёта в том, что сделала, залепила пощёчину жениху. Смачный удар отразился эхом по комнате. Мы оба затаили дыхание. На моих глазах на щеке Стаса проявился след моей ладошки». Почувствовав жалящее и покалывающее ощущение, я приготовилась к тому, что Стас накажет меня за такое поведение. Он напрягся, сжав кулаки по швам. Боже, мы не сводили друг с друга взгляд. «Лиза!» — зло произнес мое имя, а потом резко схватил за обе руки и повалил на кровать. Противостоять разъярённому Стасу было бесполезно, но я до жути испугалась его и потому начала вырываться из его крепкой хватки. Больно приземлившись на кровать спиной, я захныкала и зажмурила глаза, отпронзившись насквозь иголок. Перед глазами зарябила. Стас удерживал мои руки над моей головой, а сам сел сверху на низ живота, придавив меня своим весом. Брыкаясь и вырываясь, я старалась скинуть его с себя, но всё тщетно. «Стас!» — закричала я, уставившись на него обалдевшими глазами. Он сменил позу таким образом, что сместил свой центр тяжести на бок правой ноги, и мне стало легче дышать. Захватив в плен мои руки, теперь одной своей, мой жених другой, свободный, крепко ухватился за нижнюю часть моего лица, пальцами причиняя мне точечную боль на челюсти, специально удерживая мой взгляд на себе. Я спрашиваю в последний раз, «Влад касался тебя?» «Нет!» — мгновенно ответила я и коленкой наконец-таки смогла ударить в спину жениха. «Слезь меня! Быстро!» «Лиза, если ты соврала мне, поверь, я так просто не оставлю этот факт!» С предупреждением в своем тоне голоса проговорил Стас, лаская указательным пальцем мою левую щеку. Я не хотела видеть его, не желала его прикосновений. Он предал меня. Когда он высвободил меня из оков, я соскочила с кровати и рванула на кухню. Меня всю трясло. От пережитых эмоций и потрясений мне становилось плохо. На столе стояла вазочка с розочкой, подаренная мне мимом. Я печально улыбнулась ей, касаясь хрупких листиков и стебля. Цветок начал отходить в тепле, распуская свои лепесточки. Они становились бархатистыми. А потом перед глазами вновь появился образ Влада и его загадочный хмурый взгляд. «Неужели моё сердце по-настоящему влюбилось? Почему именно сейчас, когда я в буквальном смысле стояла на пороге семейной жизни?» Послышался шорох позади меня, и я обернулась на шум. Стас. Он виновато посмотрел на меня и завёл руку за голову, как будто у него затекла шея, и он пытался её размять. Я сразу вернулась в прежнее положение, отвернулась, не желая видеть глаза, в которые я когда-то смотрела с непередаваемой любовью. Его агрессия, вызванная совершенно из ничего, меня обескуражила в самом плохом смысле слова. Таким я никогда его не видела. Да, по работе было пару раз, но чтобы Стас срывался на мне или ком-то другом, никогда. Что на него нашло? «Родная, прости меня!» Стас подошёл ко мне вплотную, положив руки на плечи и уткнулся лбом в мой затылок. «Я промолчала, когда ты заявился непонятно откуда». «Я промолчала и о том, что звонок мой на твой сотовый приняла Лера». Проглатывая остатки гордости, сказала я. «Ревность очень сильное чувство, которое вызывает самые неприятные формы эмоций. Этого я не хотела больше всего и всегда избегала подобного». «Где ты был?» Мой вопрос повис в воздухе, ниточкой, удерживаемой моим ожиданием. «Стас». «У Леры ночевал». Сухо ответил он, затем отошёл от меня и принялся делать себе кофе, как ни в чём не бывало. Меня будто ножом в спину проткнули. Полоснули так, что дышать стало нечем. Смахнув предательскую слезинку со щеки, я сделала глубокий вдох, затем выдох. На раз-два-три я обернулась к Стасу лицом, собираясь спросить о последствиях этой ночи. «Я просто спал у неё». Перебрался спиртным. Стас обередил меня, но я не поверила ему. Он прямо сейчас солгал мне в лицо, скрывая большее, о чём не хотел сознаваться. «Нам нужно отложить свадьбу», — твёрдо заявила я, и Стас настороженно уставился на меня. Он поставил кружку с кофе на стол, расплескивая жидкость по поверхности. «Что? Ты всё слышал». Возмутилась я, хмуро глядя на мужчину. «В каком смысле отложить?» «Лиза, я не собираюсь ничего откладывать», — в гневе выпалил Стас. «Или ты передумала?» Теперь снова в его глазах отразились подозрительные нотки, которые впивались в мою кожу до озноба. «Я? Нет», — сказала ему в ответ. «Но ты не оставляешь мне выбора. Боже, чёрт бы побрал твою Францию, твой Париж!» «Я хочу домой!» Меня накрыло волной негодования, и я выплеснула всё, что накопилось за несколько недель проживания за границей. «Это всё усталость и нервы, родная!» Стас притянул меня к себе, хотя он ничего не понял из сказанного мною. Это уже был крик души и отчаяние от сложившейся ситуации. Уткнувшись носом в его каменную грудь, Я ощутила запах женских духов на его рубашке. Мне не оставалось ничего, кроме как стерпеть и этот факт. «Ты изменился, как только мы приехали сюда. Огорошил меня, что остаёмся тут на постоянке, а у меня вся моя жизнь дома, в Москве. Меня ждут там, Стас». Отпрянув от него, я попыталась вызвать в нём хотя бы крупицу понимания и сочувствия но мой жених оказался непробиваемым. «Здесь нам будет лучше», — сказал, как отрезал, избегая прямого зрительного контакта. «Не будет», — прошептала я, но Стас уже не слышал моих слов. Он вышел из кухни, оставив меня одну с полуразбитым сердцем и плачущей душой.